Именно в этот момент при въезде на Баранлы Буранный поезд резко затормозил с шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакали с мест, раздались выкрики, свистки. «Что такое? Стоп-кран сорвали! Кто? Где? В Купейном!» Идигей тем временем открыл дверь за репей, и она сошла с поезда. А сам подождал, пока в тамбур ворвались проводник и кондуктор. «Стой! Кто сорвал стоп-кран?» «Я!» — ответил Буранный Идигей. «Кто такой? По какому праву? Надо было!» «Как надо было? Ты что, под суд захотел?» «А ничего. Запишите в своем акте, который вы в суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что бывший фронтовик, путевой рабочий Едигей Жангельдин сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Баранлы Буранной в знак траура в день смерти товарища Сталина». «Как, разве Сталин умер?» «Да, по радио объявили, слушать надо».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 Ни до этого, ни после никогда, никакие снежные заносы на путях, никакие саразехские знои и безводия, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кенигсберга и мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли, не доставили Эдигею столько страданий, как те дни». Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал...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 ибо грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород достаточно небольшого сотрясения земли, грома или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается внезапно и разом, оползень же идет грозно у всех на виду, и нет никаких сил, которые могли бы его остановить. Нечто подобное может произойти с человеком, когда остается он один на один со своими неодолимыми противоречиями и мечет, сокрушаясь духом, не смея поведать о том никому, ибо никто на свете не в состоянии не помочь ему не понять. Он об этом знает, это страшит его и надвигается на него. Первый раз Ильегей почувствовал в себе такой сдвиг, и явственно осознал, что это значило, когда месяца два спустя после поездки с Зарепой в Кумбель Снова поехал туда по делам. Он обещал за репе заглянуть на почту, узнать, есть ли письма для нее, а если нет, послать три телеграммы по трем адресам, которые она ему вручила. До сих пор ни на одно свое письмо она не получила ответа от родственников. И теперь она хотела просто узнать, получили ли они эти письма или нет. В телеграммах так и писала, убедительная просьба сообщить, получены ли вами письма, только да или нет, ответ на письма не обязателен. Выходила братья и сестры, не желали даже по почте связываться с семьей Баталипа.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 А папка сказал той утке, что скоро он приедет, что на разъезде у него два мальчика, Даула и Эрмека, и еще есть дядя Едигей. И когда он приедет, мы все соберемся и пойдем на Аральское море и прогоним из камышей охотников, которые стреляют в уток. И снова уткам будет хорошо на Аральском море. Будет, будут плавать в воде и кувыркаться вот так, через голову. Когда рассказы истощались, буранный Едигей прибегал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил при себе 41 камушек величиной с крупный горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою старинную терминологию. Когда Эдигей раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталиб, где он и скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него, и что на душе, ребята сосредоточенно молчали, неотрывно следя за тем, как располагались камни. Как-то раз Едигей услышал какое-то шеборшение. Тихий разговор за углом. Заглянул осторожно. Это были Абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях. Раскладывая их, как умел, он при этом каждый камушек подносил к и к губам, и каждый заверял, и тебя я люблю. Ты тоже очень умный, хороший камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся. Говори честно и прямо, так же, как говорят камушки дяди Едигея. Потом он принялся истолковывать старшему брату значение расклада, в точности повторяя сказ Едигея. «Вот видишь, Даул, общая картина неплохая, совсем неплохая. Вот эта дорога, дорога немного затуманена, туман какой-то стоит, но это ничего. Дядя Едигей говорит, это дорожные неурядицы, в пути не без этого. Отец все время собирается в путь, он хочет сесть в седло, но подпруга ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута, ее надо подтянуть покрепче». Значит, что-то еще задерживает отца Даул. Придется подождать. А теперь посмотрим, что на правом ребре, что на левом ребре. Ребра целые, это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость какая-то. Очень он беспокоится о нас, Даул. На сердце, вот видишь этот камушек? На сердце боли тоска. Очень он соскучился по дому. Скоро ли путь? Скоро. Придется подождать еще. А что у него в переметных сумах? О, в сумках покупки с базара. А теперь будет ли ему доброе расположение звезд? Вот видишь, это звезда, золотая коновесь. И от нее пошли следы. Они еще не совсем ясны. Значит, скоро предстоит отвязать коня и двинуться в путь. Буранный Дигей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С того дня он стал избегать гадания на камнях. Но дети детьми, их можно было еще как-то утешить, надежить, А если на то пошло взять на себя такой грех, обмануть до поры до времени? Но еще одна кручина, дума, поселилась в душе буранного Идигея. В тех обстоятельствах и в той цепи событий она должна была возникнуть, она как тот оползань. Должна была когда-то стронуться с места, и остановить ее он не смог. Очень он переживал за нее, за зарепу.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 Всю дорогу он был занят этими размышлениями, изводился, по-разному думался, испытывал странное переменчивое состояние духа, как бы в ожидании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болезни. И в этом его состоянии ему казалось порой, что он снова находится на море. На море человек всегда чувствует себя по-другому, не как на земле. Даже если все спокойно вокруг и, казалось бы, ничего не грозит, Как нераздольно, как неотрадно подчас бороздить по волнам, пусть и занимаясь нужным делом на плаву, как некрасивое отражение закатов и зори на водной глади, но все равно надо возвращаться к берегу, к тому или иному, но к берегу вечно на плаву не пробудешь. А на берегу ждет совсем иная жизнь. Море временно, суш постоянно. Или, если страшно, приставать к берегу надо найти остров, высадиться на нем и знать, что здесь твое место и здесь ты должен быть всегда и ему даже представилось нашелся бы такой остров забрал бы он за репу с детишками и жил бы там только бы знать что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным желанным самым родным человеком но тут же становилось стыдно перед собой от таких желаний он почувствовал как в краску кидало, хотя за сотни километров вокруг и духу человеческого близко не было Размечтался, как пацан, на остров захотелось. А с чего бы, спрашивается, с какой стать? И это он смеет так грезить, он, повязанный по рукам и ногам, всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, и, наконец, саразеками, к которым прирост сам того не замечает душой и телом. Да и нужен ли он за репе? Пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое, почему он должен быть ей мил?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 Хотелось, конечно, чтобы Зарипа получила, наконец, ответы на свои письма от родственников, но при мысли, что родственники могут приехать за, за осиротевшей семьей и увезти ее в свои края или вызвать к себе, Эдигею становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему опять ответили, что никаких писем для Зарипы Кутыбаевой не прибывало, и он неожиданно для себя обрадовался этому. Влекнула даже какая-то нехорошая дикая мысль против совести. Вот и хорошо, что нет. Потом он добросовестно выполнил ее поручение, отправил три телеграммы по трем адресам, с тем вернулся к вечеру. Весна тем временем сменялась летом, уже пожухли, повыгорели саразеки, отошла трава в как тихий сон. Желтая степь снова стала желтой, накалялся воздух, день от дня приближалась жаркая пора, а от родственников Кутыбаевых все так же не было ни слуху, ни духу, нет, не откликнулись они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 Возвращаясь с обхода по перегону, заметил еще издали, что зарепа пошла с ведрами к цистерне за водой. Его толкнуло к ней, и он пошел. Не потому, что то был удобный случай, вроде бы, ведра поднести. Почти через день, а то ежедневно работали они вместе на путях, разговаривать могли сколько угодно. Но именно в ту минуту почувствовал Едигей неодолимое желание подойти к ней немедленно и сказать то, что просилось наружу.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 А она точно бы не замечала ничего, стояла панура, прислонившись плечом к сестерне. Зарипа была в ситцевом платьице, в котором прошлым летом встречала большой ливень. Эдигей разглядел косицы вьющихся волос на виске и за ухом. Ведь армек был кудрявым в нее. Осунувшееся лицо, истончившуюся шею, опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шум ли воды заворожил ее, напомнив горные речки и арыки семиречья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 Однако волосы доходили Эрмеку уже до плеч и мешали ему в играх и беготне. Как должно быть непривычно, чужда и непонятно, была для малыша сама необходимость это. Потому он не давался никому. А Казангаб, видя такое дело, сумел уговорить его. Припугнул даже немного, что, мол, козлята не любят длинноволосых, бодать будут. Дел там было, что тебе мировая трагедия. Потом Зарипа рассказывала, что начать начали стричь,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 Таким ревущим во всю мочь уводила его Зарипаска Зангапова двора, когда повстречался на тропинке Идигей. Наголо остриженный Эрмек, совершенно не похожий на себя, с тонкой шеей, с оттопыренными ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Идигею с плачем. «Дядя Идигей, посмотри, что они сделали со мной!» Если бы прежде сказали Буранному Идигею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил.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 Да и она, как понял, он уходила от встречи с ним. Каялся, буранный едигей, что так нелепо проговорился, что смутил ни в чем не повинную женщину, у которой и без этого хватало заботы, и тревог. Каково было ей в ее положении, сколько боли добавил он к ее горестям. Ни прощения, ни оправдания не находил себе едигей. И на долгие годы, быть может, до последнего вздоха,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 Иного способа не находил. Он занимал их всякий раз, когда был свободен, и все продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое припоминая заново о море. Это была самая любимая тема у них. О чайках, о рыбах, о, переплет... о перелетных птицах, о Баральских островах, на которых сохранились редкие животные, уже исчезнувшие в других местах. Но в тех разговорах с ребятами припоминал Едигей все чаще и настойчивей собственную быль на Аральском море, единственное, что он предпочитал не рассказывать никому. То было вовсе не детским делом. Знали о том только двое, он и Укубала, но и между собой они никогда не разговаривали об этом, об то было связано с их умершим первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас гораздо старше бранлинской детворы старше даже Казангапова Сабиджана года на два. Но не выжил.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 Он любил у Кубала, он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было. И вот это желание побыстрее вернуться к ней томило его и занимало целиком мысли. Ему подчас казалось, что он существует, собственно, для того, чтобы все время думать о ней, вбирать, накапливать в себе силу моря и силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей его жене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 Эту рыбу удавалось изредка взять на крючок или блесну, и это было событием для рыбаков. Об этом говорили потом, что такому-то повезло, вытащил золотого микре. В то раннее утро он отправился в море, сказав жене, что порыбачит для дома, пока еще лед не стал. У Кубала отговаривала его накануне дома, ведь полно всякой рыбы, стоит ли выходить, холодно уже. Но и настоял стоял на своем. «Что дома, то дома», — сказал он. «Сама говоришь, тетка Сагын крепко слегла».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 Доказательств тому не имелось, то была чистая интуиция, однако он верил, что рыба та должна появиться. Непременно, обязательно должна появиться, без нее он не мог возвратиться домой. Рыбы через некоторое время дали о себе знать, но то были не те. Сначала поймался жерех, когда Едиге его тянул, он знал, что это не золотой микре. не могло быть такого, что с первого раза попался золотой микре.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 не терял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к нему золотой микре. Нахохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал Едигей свою рыбу в море. «Что ж ты медлишь? Вот ей-богу, да ты не бойся, подумала на рыбе. Не бойся, я говорю, я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, да. говоришь, такого? А вот представь себе, бывает. Не для еды я тебя ожидаю. Еды и рыбы всякой полно дома».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 А когда он распрямился, весь волглый и соленый, у кубала подошла и обняла его за мокрую шею под холодным и деревеневшим плащом. Все глаза проглядела. Почему ты так долго? Он не появлялся весь день, и только под конец приплыл. Как ты ходил за золотым микре? Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него. И Егей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой, развязал его и выплеснул на прибрежную гальку вместе с водой золотого микре. Это была большая рыба, могучая и красивая рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, сгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую гальку и широко разевая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до прибоя. На какую-то недолгую секунду Рыба вдруг замерла, напряженно затихла, пытаясь освоиться, оглядывая немигающими, безупречно круглыми и чистыми очами тот мир, в котором нечаянно очутилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня непривычный свет ударил в голову и увидела рыба сияющие глаза людей, склонившихся над ней. Кромку берега и неба в очень далекой перспективе над морем различила за редкими облаками на горизонте, нестерпимо яркие для нее, Закат угасающего солнца. Задыхаться начала, и рыба вскинулась, заколотилась, закрутилась с новой силой, желая добраться до воды. И Дигей поднял золотую микреп от жабры. «Подставляй руки, держи», — сказал он у Кубали. У Кубала приняла рыбину, как ребенка, на обе руки и прижала ее к груди. «Какая она упругая!» — воскликнула у Кубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу. «А тяжелая, как полено!»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 и поехал спокойно к себе на баранлы буранный. Страница 381, конец первой стороны. Перевер...